Первое. Одиннадцатое. Конец охоты. Если уж кто-то от кого-то бежит, инстинкт ведет его все дальше. Тем самым Билл не сразу избавился от желания быть где-нибудь еще и как можно скорее, но все же минут через 10 проверил ситуацию разумом, что же до этого первого периода он думал только о том только, как стряхнуть погоню и нажимал на акселератор все больше и больше отмахиваясь от критики полицейских. Он спешил. Он чался вперед и думал, а вернее ощущал только одно. Как же удачно, что он взял на прокат хорошую машину. Просто как будто предвидел, когда отказывался от всяких развалин. Наметанным глазом он опознал стоящую вещь и оказался прав. Мягко, почти без усилий, машина пожирала асфальт. Перемахнув набережную Челси, он пронесся по Окли-стрит и свернул налево на фуллэм роуд сам того не зная, он ехал тем самым путем, каким ехали они с Джатсоном, преследуя Родерика. На Пагни-Хай-стрит им удалось вырваться вперед, поскольку лимузину перегородила путь подвода с пивом. Сэр Джордж явственно скипел, шофер Агастес принял удар спокойно, тогда как Бил удачно подражая приемам затравленного зайца. Свернул на Чарлс Ууд Роуд, потом на фелшил Роуд и, так, вернувшись на свои следы, снова пересек мост и понесся на Фуллем Пэллэйс Роуд, чтобы вынырнуть в Хайверсмити, на оживленный Кинг-стрит. Маневр этот мог решить дело, но Агастес Брикс при всей своей невозмутимости был далеко не так прост. Взглянув через плечо, Билл увидел, что лимузин по-прежнему следует за ними. И именно тогда он и стал проверять ситуацию. «А что это, собственно, такое?» – спросил он. «Это дядя Джордж». «Знаю, но почему мы бежим?» Ну, «Потому что я не хочу, чтобы он нас поймал». «А что?» Флика немела. Билл заполнил перерыв беседы тем, что, обогнув амнибус, резко свернул на Эдисон Роуд. «То есть как?» – спросила наконец она. «Ну, поймает!» – объяснил водитель, ловко избегая убийства поворотом руля Что он вам сделает, ваш дядюшка? Его гордый дух уже раздражало, что приходится удирать от коротышки с двойным подбородком, который мы, как говорится, на один палец. Начни смертный бой, и он уложит за две минуты и этого дядю, и шофера. По удачному слову Айзика Пули он их размажет по мостовой. Но нет, он бежит от них, как грешник из псалма. Он дает им гонять себя по всему городу. Гордость Уэстов не могла этого стерпеть. "Ну что он сделает?" повторил Билл. "Силком-то домой не потащит?" "Да-да", сказала Флик. "Но я просто не хочу его видеть". "Почему?" настаивал Билл. Только что избежавшей возможности уменьшить на одну персону несовершеннолетнее население. "Вы не знаете дядю Джорджа", покачала головой Флик. "Он такой настырный, так надавит. А потом так и надавит". «Ну, прям», — возразил Билл, — «нет, правда, уставится, прикажет, и все все выполняют. Вот когда он смотрит на меня, я себя чувствую давом и кроликом». «То есть как это? Ну, как будто он меня загипнотизировал, понимаете? Если бы я тогда не заперла дверь, и он бы вошел и посмотрел, я бы сразу слиняла и пошла к ним обедать. Вот так и теперь. Поймает, я вернусь с ним домой. Чепуха какая! Да перестаньте вы трусить!» Что поделаешь? Так уж оно есть. Бел в сущности был прост душой, но достаточно долго жил в этом мире, а потому знал, что женские причуды надо почитать, какими бы дикими ни были они со здравой мужской точки зрения. Смутно приблизительно он флик понимал. Когда-то его вот так же завораживал Риджвей. У этого достойного слуги были свои взгляды на шляпы и галстуки, дававшие ему силы преодолеть вкусы человека, у которого он служил. О людях не спорят. Если кто могуч, тот могуч. И это надо принимать. Если Флик сжимается от одной мысли о встрече с дядей, значит, надо бежать от него до последней капли бензина. Он крутанул руль, они полетели к востоку, и погоня обрела странное скотство со сном, устранявшее самую возможность связанных размышлений. Билл понятия не имел, куда они едут. Он заблудился в Лондоне, как героиня мелодрамы, и просто нырял в любую улицу, Если там мало мальский для этого подходила. Лимузин следовал за ним. Уйти от него в потоке машин никак не удавалось. Билл уповал на сельскую местность. Внезапно домов стало меньше, и он с удивлением понял, что этот чертов город и впрямь кончается. Петлял он так, что каким-то образом оказался на Хертфордширской дороге. «Ну, — сказал он сквозь зубы, — теперь мы им покажем!» Машину он взял на прокат, но за время погони полюбил ее как родную. Она и впрямь была хороша, а показать себя могла именно на широком шоссе. В настоящей вдохновенной машине как-то претят рельсы и всякий транспорт. Ей нужен простор. Она его обрела и радостно взревела всем своим мотором. Стрелка указывала 40, потом 45. «Что, съели?» — крикнул Билл через плечо. «Ну-ка, посмейтесь!» А Брикс словно бы услышал эти слова. Смеяться он не стал. Правило допускает разве что легкую смешку, и все же на мгновение уголок его рта сдвинулся. Самую мысль о том, что какая-то поганая машинка бросает вызов Браун Винзеру, он встретил почти веселым презрением, и так рванулся вперед, что курица, собравшаяся неспешно перейти дорогу, спасла свою жизнь лишь безумным прыжком в последнюю долю секунды. Так пролетели они Нью Барнет. Хедливуд, Поттерсбар и сент мимс а у самого Хатфилда долгая-долгая охота внезапно окончилась. Билл замечал, что она уже не та, что охотник приналег и довел стрелку до пятидесяти. Острое чувство возможного поражения несколько охладило его. Что-то подсказывало ему, что лимузин идет именно на той скорости, которая уже опасна. Однако он не сдавался пытаясь выжать из своей машины то, на что она не рассчитана, когда опасения его оправдались. Машина завертелась на шоссе так, что он едва не выпустил руль. Когда ему удалось с ней справиться, раздался звук, известивший его о том, что, как это ни ужасно, в самый разгар охоты он выведен из строя лопнувшей покрышкой. Случилось это почти напротив опрятных невысоких ворот, за которыми виднелся опрятный невысокий домик, отделенные от дороги живой изгородью и садиком. Билл оглянулся и увидел, что ярдах двухстах лимузин несется вперед, словно галеон, под ветром. Он схватил спутницу за руку. Пришло время быстрых действий. «Сюда!» – крикнул он, и, выпрыгнув из машины, они кинулись в ворота. Садик, в который они попали, был одной из тех нарядных и опрятных заводей, где каждый листик или песток говорит о нежной любви его владельца. Аккуратные палочки поддерживали невысокие растения. аккуратные дорожки петляли межаккуратных клумб. Если беззаботная улитка забредет такое место, она покраснеет и попятится, признав, что оно святое. На белый и Флик оно должно было воздействовать точно так же. Но белый и Флик спешили, а когда спешишь, забываешь свое лучшее «я». Петлять по лабиринту дорожек они не стали. Схватив Флик за руку, Бил побежал наискосок к кустам, сулившим временное пристанище. В окне первого этажа виднелось лицо, посиневшее от чистой злобы. Они слышали, как чьи-то руки колотят о стекло, и чей-то жуткий крик, напоминающий о страждущем бесе, летит за ними. Однако не остановились, чтобы объясниться или извиниться, но, прыгая через клумбы, добежали до кустов. Там они и передохнули, а вскоре и заметили, что в ворота Словно снаряд ворвался сэр Джордж.